Предложение и спрос Глава первая Следующий, — проговорил доктор Цемертюр, показав на мгновение свой профиль в двери. Его глаза из-под выпуклых век окинули взглядом комнату. Один из ожидающих, коренастый, приземистый человек, встал и прошел в кабинет. Он затворил за собой двойные двери, но так небрежно, что внутренняя дверь снова отворилась. Доктор исправил его ошибку. «Первое наблюдение», — сказал он, — «вы пришли из любопытства, но из любопытства, к которому примешано в одинаковой доле как недоверие, так и пренебрежение». Пациент вздрогнул, оторвавшись от мысли, в которую он, видимо, был погружен. Он осмотрелся по сторонам необыкновенно острыми глазами. Цвет лица у него был смуглый, и брови такие густые, что образовывали нечто вроде повязки на лбу. «Недоверие?» «Пренебрежение?» — пробурчал он с досадой. «Ничего подобного. Уверяю вас, что...» «Совершенно лишнее уверять меня в том, что вы сами опровергли», — прервал его доктор. «Так, как вошли вы, не входят к человеку, советом и предписанием, которого собираются подарить хоть сколько-нибудь доверия. Но впрочем, это неважно. Ваше имя и цель вашего посещения разрешите узнать. Хейвелинг, отвечал пациент, слегка выбитый из колеи. Меня зовут Йозеф Хейвелинг. Но уверяю вас, доктор протестующе поднял свою пухлую руку. Ваше дело? Вас беспокоят сны, не правда ли? В глазах господина Хейвелинка появилось выражение почтения. «Как вы могли? Как вы, доктор, можете? А что же еще? Не похоже на то, чтобы вы пришли сюда с целью проанализировать вашу душу в интересах науки. Вас что-то тревожит. По-видимому, то, что вам снится по ночам. Рассказывайте, мне некогда». Глаза господина Хейвелинка устремились куда-то вдаль, словно у ясновидящего. — Да, это сон, — согласился он. — Я не из тех, кто придает значение снам. — нет никоим образом, — пробормотал доктор. — Ну, ваш сон? — Я антиквар. — У меня антикварная лавка на Пильстек 33. Лучший магазин в Амстердаме, осмелюсь сказать. Доктор Цемертюр кивнул головой в знак легкого одобрения. — Чего я не знаю про разные антикварные редкости и картины, — продолжал господин Хейвелинг со все возрастающим энтузиазмом, — про это не стоит говорить. а тому, что я знаю, я научился сам. Что напечатано в книгах, этого я в грош не ставлю. Когда видишь, как важные профессора переплачивают большие деньги за подделки, остается только смеяться над книгами и над тем, — Чему они учат? Ха — Ха-ха-ха! Нет, с книгами я никогда не имел дела. Разве только как с товаром. Доктор Цемертюр нетерпеливо постучал указательным пальцем по столу. — Дальше, — сказал он, — ваши сны. Сейчас я дойду и до них. Впрочем, дело идет только об одном сне, но он все повторяется раз за разом, так что можно прямо с ума сойти. Вот послушайте меня снится что я сижу в комнате за прилавком я сижу к нему спиной и не могу повернуть головы перед глазами у меня книга которую я держу обеими руками она толстая точно кассовая книга и всегда раскрыта на одной и той же странице. на этой странице напечатан заголовок предложение и спрос доктор поднял бровь вы занимались политической экономией. «Никогда! Довольно сменяя моей собственной экономией. Эта книга, доктор, лежит передо мной раскрытая, и все, что я могу прочесть в ней, — это заголовок, предложение и спрос. И в то время, как я читаю его, доктор, пока читаю, я слышу, как грабят мою кассу, и не могу пошевелить ни одним пальцем. Что это значит? Скажите мне, что это означает». Слыхали вы что-нибудь подобное? Доктор задумчиво смотрел на своего пациента. И это все? Да, но я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, что это означает. Я снабдил мой несгораемый шкаф особыми патентованными замками и электрической сигнализацией. И тем не менее я продолжаю видеть все тот же сон, господин доктор. Раз за разом можно с ума сойти. Я прочел в газетах, что вы растолковываете сны, и вот я пришел к вам узнать, что означает мой сон. Господин хейвелин отер лоб шелковым платком и умоляюще посмотрел на ученого. Доктор Цмертю, отвечая ему, отбивал каждую фразу коротким движением ножа для разрезания бумаги. Растолковываю сны? Да, я делаю это, или, по крайней мере... Пытаюсь делать, между прочим. Я стараюсь выяснить, от чего происходят сны, каково их значение и каким образом можно спастись от неприятных, беспокоящих снов. Словом, я психоаналитик, понимаете? Да, это вот мне и нужно. Сон, — продолжал доктор, — есть осязаемый результат нашего затаенного желания. Того, что мы пожелали в бодрствующем состоянии и не достигли или не решились сделать. И это снова возвращается к нам, когда мы спим в форме снов. И желание не должно быть непременно положительного свойства. Оно может быть отрицательным. Например, стремление избежать чего-нибудь, страх, что нечто произойдет. Я делаю это предисловие, чтобы вы поняли меня, когда я попробую объяснить ваш сон. «Понимаю, понимаю. Начинайте, господин доктор». «Прекрасно. Попробуем проанализировать ваш сон. Для того, чтобы это удалось, вы прежде всего должны дать мне одно обещание. Вы должны честно, так добросовестно, как только можете, отвечать на те вопросы, которые я буду задавать вам. Обещаете?» Антиквар кинул быстрый взгляд на дверь. «Само собой разумеется», — сказал доктор что ни одно слово, сказанное в этой комнате, не выйдет за пределы ее. Начнем. Господин Хевелинг заморгал, точно человек, который должен броситься в холодную воду, но пробормотал невнятно «да». Прекрасно. Прежде всего, вы должны выключить всякую сознательную работу мыслей из вашего мозга. Приведите себя в такое состояние, какое у вас бывает, когда вам хочется спать. Конечно, сознание ваше вследствие этого не прекратит своей работы, но вы должны направлять его исключительно на те мысли, которые будут возникать в вашем подсознании. Поняли? Господин Хевелинг задумался, и брови его завязались петлей над самой переносицей. Да, прекрасно. Теперь я назову вам одно слово, и вы должны поделиться со мной всеми мыслями, появляющимися в вашем сознании в связи с этим словом. Поняли? — Всеми. Пациент опять кинул быстрый взгляд на дверь, но в третий раз кивнул головой и выпрямился на стуле. — Да. — Прекрасно. Теперь я произношу слово «предвожение». — Какие мысли вызывает оно у вас? Господин Хевелинг... Смотрел перед собой в пространство точно на невидимый стеклянный шар. Никаких. Не бойтесь, если мысли будут незначительны. Итак, о чем вы подумали, когда я произнес слово-предложение? — Ни о чем. Не бойтесь, если мысль покажется вам смешной или даже отвратительной. Говорите. Мне нечего сказать. Доктор Цемертюр пожал плечами. — А слово «спрос»? Не вызывает ли оно каких-нибудь мыслей по ассоциации, каких-нибудь невольных мыслей? Господин Хевелинг напоминал знаменитую Роденовскую статую «мыслитель». — Да. — такие же. О чем вы прежде всего подумали, когда я произнес слово «спрос»? — Об одном телефонном разговоре. — Что это был за разговор? — Следуйте за мыслью, не форсируя ее. Разговор с покупателем. Что он сказал? — Я... — Я не помню. — Не бойтесь говорить на начистоту, если бы вы знали, чего только мне не приходилось выслушивать в этой комнате. Смотрите на меня, как на исповедника, или еще лучше, как на врача. Вспомните, покупатель был недоволен чем-нибудь? — Не думаю. Вы должны понять, что я не в силах помочь вам, если вы не захотите помочь мне. Господин Хейвеллинг вскочил. Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать дерзкие вопросы. Я пришел узнать, что означает мой сон. Меня собираются ограбить? Отвечайте! Собираются меня ограбить, что ли? Вот что мне нужно знать. Доктор Цемертюр улыбнулся. Милостивый государь, вы не фараон, а я не Иосиф, обладающий даром пророчества. Я пытаюсь чисто научными методами Объяснить, почему пациента мучают определенные мысли, почему ему снятся определенные сны. И таким образом мне удается иногда спасти его от навязчивой мысли или сна. Но будущего я не предсказываю. Господин Хевелинг насмешливо посмотрел на него. Вот как? Не предсказываете? Но сны-то вы объясняете? Как же вы объясните мой сон? Осмелюсь спросить. Хотите выслушать мое объяснение? — Да. — Мое объяснение, — сухо начал доктор, заключается в следующем. Не отдавая себя в этом отчету, вы выхвытили несколько выражений и понятий из области политической экономии. Одно из основных понятий как раз то самое, которое говорит о предложении и спросе. Если предложение какого-нибудь товара велико, а спрос мал, товар будет дешев. Если спрос велика, предложение мало, то товар дорожает. В один прекрасный день вы продаете покупателю какую-нибудь антикварную вещь. Через некоторое время покупатель делает открытие, что спрос на эту вещь не соответствует предложению. Иными словами, что он заплатил цену оригинала за копию. Он звонит вам по телефону и высказывает свое мнение. Этот телефонный разговор в форме сна. Выражаясь по-старинному, тут можно было бы сослаться на нечистую совесть. «Довольно — Довольно! — закричал антиквар, пылая обидой. — Сколько стоит консультация? Я предполагаю, что она не бесплатная! Доктор указал на кусочек картона с обозначением цен. — Тридцать гульденов? — Покорно благодарю! Тридцать гульденов за недопустимые намеки! «Тридцать гульденов за объяснение, которое...» «Никогда не слыхал ничего подобного!» «Я честный купец, и я...» Он порылся в бумажнике, заплатив и исчез. На этот раз он совсем забыл затворить за собой дверь. Доктор Циммертюр опять показал свой бледный профиль в дверях приемной. «Следующий...»